Глава 13. Виолетта. Вначале план Андрея показался мне самоубийством в чистом виде. Тем не менее, я не стала возражать. все лучше, чем изо дня в день ждать смерти в этом полумраке. А так у нас есть хоть какая-то надежда выбраться под ласковое солнце. Пускай крошечные, но все равно лучше, чем ничего. Пока Андрей прочесывал аукционы и магазин в поисках лопат, мешков и кирок, я не переставала бросать в сторону Лизы, Оценивающая настороженные взгляды. Сейчас она что-то оживленно обсуждала с Аленой, не обращая на меня никакого внимания. Я уже не могла забыть тот взгляд, которым девушка окинула Андрея в момент распределения пар для копания, и тот разговор, что произошел между мной, Аленой и Лизой, после того, как последняя повесила на Андрея в буквальном смысле этого слова, всплывал в моей голове снова и снова. Тогда в пустой пещере Алена привела девушку в чувство одной звонкой пощечиной, после чего взгляд Лизы наконец прояснился, и она чуть не расплакалась. Однако совсем не от боли. Похоже, ей стало до ужаса стыдно за происшедшее. «Помня о том, что не так давно случилось в лесу у нас с Лизой и гробоидом, я просто не могла ее винить. Она ведь не по своей вине потеряла контроль, и последующее тоже было вполне объяснимо. В этот раз...» Рядом оказались мужчины, вполне способные её удовлетворить. Вот только почему из всех присутствующих она накинулась именно на Андрея? «Мне так стыдно», — сказала Лиза Алёне, после того, как мы втроем уселись в дальнем углу грота. «Совсем не знаю, как так получилось». «Да ладно тебе», — успокаивала ее Алена. «Не убивайся ты так. Вы вообще видели, какие они все состроили лица?» «Честно говоря, ей сама была бы не прочь на кого-нибудь вот так запрыгнуть, лишь бы полюбоваться этой картиной слегка подольше. К примеру, на Егора?» — вставила я в разговор с хитрой улыбкой. «Не в этой жизни», — отрезала Алена, не моргнув и глазом. «Скорее уж на Джана, чем на этого старого пердуна. Не для того я перерождалась, чтобы меня обхаживали стариканы». «Ну-ну», — протянула я, и Лиза наконец улыбнулась под аккомпанемент возмущения Алены. «Как вы думаете, что теперь будет? Андрей скажет, что я неадекватная, и поэтому мне нужно обратно в город выслать? Или что-то вроде этого?» — спросила девушка с нескрываемым страхом в голосе. «Нет, конечно», — стала успокаивать я подругу. «Он на это просто не способен. Максимум задаст пару вопросов, хотя я и в этом сомневаюсь. Скорее всего, закроет этот вопрос, даже не открыв». «Хорошо бы так». Лиза тяжело вздохнула, после чего взглянула мне прямо в глаза. Вета, можно задать тебе один слегка неудобный вопрос? Эм, ладно. Я удивилась, но все же утвердительно кивнула. У тебя к Андрею что-то есть? А? В каком это смысле? Я опешила от такого неожиданного поворота. В самом прямом. Он тебе нравится? Не растерялась девушка. К чему такие вопросы, Лиза? Я кинула подругу осуждающим взглядом. Только не говори, что Андрей тебе приглянулся. Поэтому ты накинулась именно на него из всех троих. «Не то чтобы...» — девушка смущенно отвела взгляд в сторону. «Просто Андрей очень сильный, и с ним можно было бы здорово оторваться. Так что? Какой твой ответ?» «Он...» Сначала я хотела просто закрыть эту тему, но в итоге решила, что это может повлечь за собой неприятные последствия, поэтому взглянула Лизи прямо в глаза и твердо сказала. Андрей, мне нравится, так что тебе лучше выбрать себе кого-нибудь другого. Эй-эй!» вставила в наш разговор Алена. «Девочки, прошу, только не подеритесь». Все хорошо», — улыбнулась ей Лиза. «Если Андрей нравится ведь то я отступлю. Мне наша дружба дороже». «Точно?» — переспросила я у девушки. Все в порядке?» В ответ Талиш кивнула головой, и эту тему мы больше не трогали. Вот только этот последний взгляд, брошенный Лизой в сторону Андрея, заставил меня насторожиться, Кажется, она все же хотела быть с ним в паре. Или мне просто показалось. Как по мне, ей действительно лучше с Джаном. Вдруг вновь контроль потеряет. Кстати, через какое-то время мы с Аленой все таки чуть ли не слово за словом, но вытащили из Лизы правду о том, что произошло между ней и Джаном в той пещерке. Как оказалось, парень применил на девушке что-то вроде быстрой формы иглоукалывания. Подробности Лиза разглашать на отрез отказалась. И мы с Аленой догадались, что воспоминания об этом кайфе она хотела оставить лишь для себя одной. Но это не так уж и важно. Главное, что способ Джана ей помог. И, вопреки нашим с подругой опасениям, парень, похоже, даже и не думал о том, чтобы воспользоваться состоянием Лизы в корыстных целях. Но да, он же хочет отринуть разум. Наверняка ему не до плотских утех. Хм, в таком случае, почему ее совсем не обрадовала новость о том, что она опять с Джаном? И этот ее взгляд. Ладно, думаю, не стоит себя лишний раз накручивать. Если Лиза сказала, что все хорошо, значит, так оно и есть. Дай бог, конечно. Спать Андрей скомандовал мне еще ранним вечером. Хотел, чтобы мы с ним сегодня хорошо отдохнули и завтра в четыре утра уже приступили к труду и обороне. Боже, опять этот парень ни себя, ни меня не жалеет. Ладно уж, потом ему припомню а пока спишем эту его бессердечность на слишком плачевное положение всей нашей группы. Заснула я, на удивление, быстро. Спала тоже относительно спокойно. Да и вообще я заметила, что после той нашей девичьей пьянки у меня со снами стало намного лучше. По крайней мере, в последние дни я, наконец, начала нормально высыпаться. Андрей толкнул меня в 4 утра, как и было оговорено. В молчании мы проследовали к тому месту, которую Андрей наметил для нашей ежедневной трудовой пытки. Слегка задумавшись, парень решил первым делом показать мне, как правильно держать лопату и орудовать ею. В ответ я лишь насмешливо хмыкнула, резво схватила свое орудие и пробила в стене первое углубление. «Не зря ведь все свои школьные каникулы я проводила в деревне у бабушки. Там никого не удивишь лопатой». Парень лишь окинул меня уважительным взглядом, но ничего не сказал. После получаса однообразного копания я подумала о том, что Андрей выбрал для тоннеля хорошее место. Несмотря на то, что часть данжа явно располагалась в скале или под ней, здесь порода была совсем не скалистой. Другими словами, копать было несложно, и очень скоро Андрей потащил к условленному месту два первых мешка с грунтом. К тому времени, когда он вернулся, я почти полностью наполнила следующий. Андрей улыбнулся мне. Докинул в мешок еще парочку лопат земли, завязал его и отложил в сторону. Кажется, решил, что таскать по одному будет совсем нерентабельно. Я же в очередной раз возблагодарила благо виртуального мира, а именно отсутствие запаха пота. При таком резвом темпе работы в реале от меня наверняка уже не слоба на километр. Тут же я благоухала, как и раньше, чему сложно было не радоваться. Спустя два часа непрерывной работы я взмолилась о десятиминутном перерыве, и парень, на удивление, его одобрил. К этому времени мы прокопали в стене углубление примерно на метр-полтора в глубину. Тоннелем это пока что было сложно назвать. Кажется, Андрей остался доволен достигнутым результатом. Из его графика мы пока что точно не выбивались. Присев у стены... Я взяла себе чаю из ежедневного запаса продуктов в хранилище и стала попивать его медленными, неспешными движениями. Андрей тем временем явно хотел продолжать работать без отдыха, но я уже решилась поднять сегодня давно волнующую меня тему. «Андрей», — тот обернулся в мою сторону, — «у меня к тебе есть серьезный разговор». «Эм, серьезный? удивился он. «Ага», — кивнула я головой, — «лучше присядь рядом». «Даже так?» Явно растерялся от такого напора парень и осторожно присел рядом. «Ну хорошо, слушаю тебя. Давно хотела поговорить на одну тему. В последний момент я все таки слегка спасовала, но в итоге взяла себя в руки и закончила. Я хочу, чтобы ты перестала обращаться со мной как с ребенком и оберегать от всего на свете, а то иногда складывается впечатление, что ты ко мне как к своей дочке относишься. Мне вообще-то 22, а не 10». Закончила я с легкой обидой в голосе. «Не понимаю, о чем ты». Андрей изобразил удивление, но при этом отвел взгляд в сторону. «Я к тебе отношусь почти так же, как и ко всем». После чего снова перевел взгляд на меня и уверенно добавил. «И уж тем более не отношусь к тебе, как к ребенку. «Ну-ну», — усмехнулась я в ответ. «Тогда почему ты совершаешь настолько нелогичные поступки? Что это было вчера, когда ты, чуть ли не молнией из глаз металл, стоило мне лишь предложить агрить на себя монстров?» — Не в самом же деле ты боялся, что я у тебя работу заберу. Поняв, что диалог ушел слегка в другое русло, я добавила. — Не подумай, я не собираюсь ругаться, просто прошу перестать защищать меня от всего на свете и хоть немного начать на меня полагаться, ведь мы все таки через многое уже вместе прошли. — Проблема не в этом, — угрюмо произнес Андрей. — Извини, но я не смогу тебя отправить на верную смерть, и вроде как из боя я же тебя не выключаю, а там опасности не меньше. Логика тут простая. Я в тяжелых доспехах. Ты в легкой броне. Я и Джана из-за этого не согласился отправить вперед. А разве не потому, что он бы от монстров не смог убежать? Раньше ты именно этим аргументом оперировал. У меня память хорошая. Опять ты путаешься в показаниях. В лёгком непонимании я вновь посмотрела в глаза Андрея. «Вета, что ты от меня хочешь услышать?» — устало произнес Андрей, тяжело вздохнув. «Я ведь уже сказала, разве нет?» Немного натянуто улыбнулась я в ответ. «Перестань взваливать на себя слишком много. Мне не нравится, что ты всегда берешь на себя весь урон, а меня пытаешься защитить от малейшей возможной опасности, как какого-то ребенка. Я, конечно, рада тому, что ты обо мне так волнуешься, но и я ведь волнуюсь, а тебе ни капли не меньше». В конце мой голос перешел почти на шепот. Я вдруг поняла, что последняя фраза была явно лишней. «Хорошо», — скупо произнес парень. Я не считаю, что как-то тебя оберегаю, но если ты так думаешь, то я постараюсь исправиться. Эм... Я просто застыла на месте от такого ответа. И это все? Каким таким образом получилось, что он остался обиженным? И так отвратительно стало от того, что Андрей никак не отреагировал на мои последние слова. Он что, совсем не понял, к чему я веду? В таком случае можем вернуться к лопатам. Театрально передразнила я безразличный тон Андрея. Спасибо, что выслушал. «Но это не значит, что я буду отпускать тебя в безрассудной атаке», — улыбнувшись, добавил напарник. «И да, я тоже о тебе волнуюсь и не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». «Огу, попробуем обойтись без безрассудств, но я не обещаю», — сказала я на всякий случай, слегка покраснев, после чего улыбнулась. «Бери лопату», — задумалась на секунду и добавила. «Кстати, может, опять посоревнуемся? Кто быстрее сто мешков наполнит?» Блеснула я глазами в надежде свести на нет неловкий осадок от прошлого разговора. «Ну, если ты потом их будешь таскать вместе со мной, то я подумаю». Хмыкнул в ответ парень, после чего, прищурившись, добавил. «Или же давай поспорим, кто больше мешков донесет. «Эксплуататор», — слегка наигранно покачала я головой. «Хочешь заставить хрупкую девушку мешки таскать? Самому-то не стыдно?» Протянула я грустным голосом. «Так не я же спорить предложил». Улыбнулся Андрей и весело мне подмигнул. «Ладно, хватит болтать, а то мы так и за год ничего не выкопаем». «Ага», — согласилась я безрадостно. «На самом деле, я была бы не против еще немного поговорить, а может, и не немного». «Эх, а я ведь так хотела понять, верны ли слова Егора о том, что я нравлюсь Андрею». Тот тогда, конечно, возразил, что это не так, но как еще объяснить его вчерашнее странное поведение?» Андреевич не из тех, кого можно просто так из себя вывести, а тогда он завелся в мгновение ока. Вот же ж гадство. С одной стороны, у меня есть подозрение, что это правда, но с другой, если это так, тогда почему он сейчас ничего мне не сказал? Атмосфера и настроение вполне располагали. Тёма, мой бывший, наверняка заявил бы, не задумавшись, «Я люблю тебя и никогда не отправлю на передовую, ведь твоя жизнь мне в сто раз дороже, чем всех остальных». Да, он был тем еще ненормальным романтиком и любил языком чесать, когда надо и когда нет, но смысл понятен. Большинство моих знакомых мужского пола наверняка сказали бы нечто подобное в данный момент. Эх, и почему у Андрея всё всегда не так, как у людей? Спустя еще два часа копания нас сменили Алёна с Егором. Мы же устало побрели обратно в грот-штаб. Там уже проснулась Лиза и как раз собиралась завтракать. Я присоединилась к подруге, но от магазина хеклеров все таки отказалась. Уж слишком безвкусными они были. Эх, съесть бы сейчас муссовое пирожное из пекарни мистера Томаса. Готовы хоть целый золотой за него отдать. Спустя еще четыре часа Алена с Егором вернулись, а на трудовой подвиг отправились Лиза с Джаном. Когда они вернулись, круг замкнулся, и вновь пошли мы с Андреем. Так продолжалось целых десять дней. За это время лопата стала чуть ли не продолжением моих рук, и я могла только удивляться тому, почему в моих умениях не появилось что-нибудь вроде смертельно колющего удара лопатой. Скучные будни тянулись один за другим, и солнца за это время мы ни разу не видели. Все скрытые, открытые и неоткрытые выходы из данжа Андрей подорвал еще в первый же день. Ну а идти греться под солнцем в компании огромного Тирекса Даже Лизи совсем не хотелось. В конце концов, моя жизнь свелась к следующей последовательности. 8 часов сна, лопата, отдых, опять лопата, новая порция сна. Под конец мы с Аленой Лизой уже даже почти не общались и проводили время в полном молчании. Все от того, что обсуждать было просто нечего, а это как-никак большой показатель. Кстати, я вдруг заметила, что Алена с Егором немного сблизились. Нет, до полной идеи этим двоим было еще очень далеко. На самом деле, я сомневаюсь, что она в данном случае вообще возможна. Но, по крайней мере, Алена уже не воспринимала «старикана» в штыки. Далеко не раз я замечала, как эти двое вполне нормально общаются. Так что, думаю, девушка, пусть и не говорила об этом, но все же оценила геройство Егора при последнем нашем выходе на мобов. Радует в сложившейся ситуации лишь одно. Вечером, на десятые сутки, наши старания все таки окупились. Когда мы с Андреем копали тоннель в свою смену, а он, кстати, уже протянулся на сто метров минимум, натолкнулись на своеобразную пустоту в земле. Что-то вроде подземной пещеры. Вот это нам повезло, ничего не скажешь. Кажется, за многие столетия её вымылись здешние грунтовые подземные воды. Довольно улыбнувшись, Андрей заявил, что с тоннелем наконец-то покончено. Я же, услышав эту невероятно радостную новость, даже подпрыгнула на месте от радости. Счастливые и радостные мы вернулись ко всем остальным и объявили, что с работой землекопов все справились на ура. Вот только радость прошла даже слишком быстро, ведь это означало, что уже завтра мы начнем битву на выживание. И, несмотря на все наши приготовления, ее исход трудно предсказать. Задумавшись, Я вышла в коридор и прошлась быстрым взглядом по всем нашим приготовлениям. Мешки лежали повсюду. У стен они были сложены тремя ровными рядами, чтобы максимально сузить проход. Также были раскиданы по всему коридору, чтобы затруднить передвижение мобов так сильно, как это вообще возможно. Еще в некоторых точках были развешаны невероятно дорогие артефакты мины. Как говорит Андрей, жизнь дороже. Я повернулась в сторону дверей босса. Завтра все решится. Мы убьем его, после чего это место превратится в настоящую мясорубку. Лиза точно повеселится, а то в последнее время она стала какой-то напряженной. Боже, и когда я начала так просто относиться к подобным вещам? Когда я вернулась в пещеру, оказалось, что Андрей уже ждал меня, чтобы еще раз повторить план, как только все соберутся. Я лишь кивнула головой и присела рядом с Алёной, мол, давай, я готова слушать. В итоге ничего нового никто не услышал. Андрей на передовой постоянно меняется с Егором. Джан и я их прикрываем, разбираемся с теми, что пытаются отступить. Алена, как всегда, корни, ну и по ситуации помогает нам с Джаном, Ализа, разумеется, хил. На всякий случай Андрей окинул девушку вопросительным взглядом, и та уверенно кивнула в ответ. Парень успокоился, посчитав это обещанием того, что все пройдет без непредвиденных ситуаций. Андрей надеялся, что с боссом у нас неприятностей не возникнет, так как вряд ли тот будет выше 55 уровня. Общими усилиями мы должны победить его без проблем, после чего тотчас занять позиции и встречать остальных мобов. Вот и все. Собрание закончилось. В ту ночь я долго не могла уснуть. Хоть и знала, что вставать нам рано, да и нужно быть в полной боевой готовности. Сон просто не шел. И тут меня дёрнула Лиза, которая лежала рядом. Вот только ее глаза, кажется, были полны вовсе не беспокойством, а радостным нетерпением. «Тоже не спится?» — спросила я у подруги. «Ага, я вся в предвкушении. Десять дней ничего интересного не было. Думала, что зачахну. Но, кажется, все слегка и завтра окупится». «Лиза?» — посмотрела я на подругу серьезно. Пожалуйста, пообещай мне, что завтра все пройдет хорошо, что ты не станешь для нас недоступной в самый ответственный момент. Жизни всех здесь присутствующих будут зависеть от тебя одной. Не нужно так со мной разговаривать. Наверное, я слегка обидела Лизу своим норовучительным тоном. Я ведь уже говорила, что умирать в этом мире так просто не собираюсь. Именно поэтому я и стала целителем. И вам погибнуть я тоже не дам. все таки с вами я получила невероятную порцию кайфа. Лиза улыбнулась непонятно чему. Я же пожелала ей спокойной ночи и отвернулась в сторону. Вдруг в моей голове пробежала мысль о том, что, говоря о полученном кайфе, Лиза вполне себе могла иметь в виду не нас всех, одного только Андрея. Но я быстро откинула ее на задворки сознания. Вот когда-когда, а сейчас точно не до этого. Андрей растолкал всех около восьми утра и дал нам час на сборы. Сегодня мы с девочками даже не завтракали, просто сидели в молчании. Да и не только мы. Егор тоже помалкивал в другом конце грота. От Джани и Андрея я даже не заикаюсь. Видимо, всем здесь успели поднадоесть эти мрачные стены. У меня и Андрея после адаптивного данжа еще был кое-какой иммунитет к однотипным коридорам, но остальных нет, так что сейчас или никогда. Нужно разобраться с мобами и выбраться на поверхность до того, как все здесь начнут медленно, но уверенно прощаться с рассудком. Двери к боссу по традиции открыл Андрей. Рядом с ним уже стоял Джан и Егор. Мы с девочками были слегка позади. Андрей включил свою молитву еще до того, как двери растворились полностью. И правильно сделал». Промедлил он лишь секунду, и до него наверняка дотянулась бы передняя конечность босса, внешним видом не особо отличавшегося от монстров, встреченных нами в этом подземелье. Кажется, Андрей называл их «зерлинами», «зергнами», «заринами», в общем, неважно, как он их там называл. Отличался монстр ростом, метра три в высоту и столько же в длину. Настоящее огромное чудище. Наш босс был всего лишь 53-го уровня, но зато со специализацией и умениями. Умения сначала доставили нам некоторое беспокойство, но когда мы поняли способности монстра, все пошло как по маслу. У зерглинга, кажется, так. Было всего две способности. Первая — звуковая волна. Не знаю, что он там пищал, но из ушей кровь текла от этого звука после первого такого звукового удара когда андрей продолжал атаковать тварь по незащищенным панцирем конечностям а джана и егор ему помогали я стала прикрывать алену которая буквально за полминуты нашла в магазине беруши и разослала всем в инвентарь наши уши были спасены первым умением зерглинга или все таки не так был гипнотический взгляд после того как лиза взглянула в глаза этого монстра то выпала из строя на целых полминуты Это еще хорошо, что именно Лиза попала под влияние умения, и мы с Аленой смогли ее прикрыть, а не Андрей, который был в самой гуще событий. Однако с этим умением тоже особых проблем не возникло. Просто не смотреть в глаза боссу. Когда Андрей убедился в том, что больше никаких сюрпризов, зарк за монстр не скрывает, то скомандовал Егору применить свое умение. Общими усилиями мы прикончили босса как раз-таки к моменту, когда молитва Андрея прекратила действовать. А вот дальше началось настоящее безумие. Не успел еще Андрей забрать лут с босса, боевой топор с прибавкой к силе и стойкости, как земля задрожала над нами. Вернее, не только земля. Тряслось все. Андрей скомандовал занять позицию. Похоже, твари снаружи делали то же самое. Они оживились и праздновали. Особенно Тирекс. Вероятная причина всей этой тряски. Да он там чуть ли не пританцовывал будь я верующей, наверняка посчитала бы этот момент пока мы в шестером бежали к первой брикаде лучшим шансом для того чтобы прочитать молитву об упокоении души стоило нам добежать каких то пять минут чтобы перевести дыхание и к нам уже повалили первые прихвостни как и предполагал андрей обычные не элитные видимо наши враги так же как и мы понимали что это битва на истощение и лучшие силы приберегли на потом ну что ж «Не радуйтесь раньше времени, у нас тоже есть чем ответить». Монстры были умными, но далеко не гениями, повалили к нам всей кучей. В этом заключалась их первая и самая главная ошибка. Они мешали друг другу передвигаться в тесном от наваленных мешков коридоре. Кажется, пару тварей даже друг на друга накинулись, чтобы пробраться вперёд. Вот это неожиданность. Но зато нам работы меньше. Плюс ко всему, разбросанные мешки еще больше усложняли им передвижение. Однако они успели монстра осознать свою главную проблему, как Андрей уже ринулся вперед, активировав умение. Никто здесь не собирался давать им времени на адаптацию. Сначала все шло неплохо, даже очень. Андрей сдерживал натиск тварей без особых проблем. Мы с Джаном ему только помогали. Алена останавливала всех корнями, пока Егор ждал своей очереди и помогал Андрею хилом. Одним огромным плюсом стало то, что сейчас мне вовсе не нужно было добивать и выцеливать монстров. Им просто некуда спрятаться от моих стрел. Отступить назад? Но там на них уже напирали другие сородичи. Нужно, чтобы все разошлись и пропустили. это вы же слава всему пока не случилось. До такой степени они еще не успели развиться. А может, сложная работа была ими и вовсе не предусмотрена? Через 4 минуты Андрея сменил Егор пока Андрей отступил назад для отката молитвы. Егор отстоял свою смену достойно. Можно сказать, не к чему придраться. Так ловко орудовал щитом и топором, что я просто следить не успевала. Да и не до того мне было. Своей работы хватало. Я только и успевала, что пить банки маны одна за другой, а во время восстановления стрелять обычными стрелами. По правде сказать, в какой-то момент зрение перестало успевать за моими же движениями. Настолько быстро все происходило. Вот только, разумеется, хорошо продлилось недолго. По плану Андрея, две минуты с момента окончания умения Егора и до момента полного отката своей молитвы он должен был выстоять своими силами, без молитвы. Больше это время занять было некому, так как Джана, да и любого другого из нас, Из-за отсутствия подходящего снаряжения твари в момент разорвали бы на части. Однако, видимо, Андрей либо слишком переоценил свои силы, либо слишком недооценил силы монстров. Его здоровье все падало и падало. В легкой панике я кидала на парня исцеление за исцелением. Лиза и Егор, разумеется, делали то же самое. Но и это не помогало. Динозавры вгрызались своими клыками в руки, ноги, грудь Андрея, пытались затащить внутрь своей толпы в мясорубку. Если бы на месте парня была сейчас я, мое здоровье уже наверняка достигло бы нуля. Андрея спасала лишь длинная шкала ХП и отличный доспех. Когда парень наконец включил свою молитву, я вздохнула с невероятным облегчением и вновь сконцентрировала свое внимание на монстрах, пока это все, что я могла сделать. Однако. С каждой минутой безумие вокруг становилось все сильнее и сильнее. Еще пять или шесть раз Андрей смеился с Егором, после чего Андрей скомандовал отступление к следующей баррикаде. Твари опять поумнели и уже не мешали друг другу так, как раньше. Нужно было выбить их из ставшего привычным порядка боя новой местностью. Однако перед тем, как отступить, мы активировали взрывной артефакт, и туннель завалила оглушительным грохотом. Кажется, под камнями погибло еще около трех-четырех динозавров. Хорошая новость. Разумеется, это не задержит их надолго, и очень скоро монстры прорвутся. Но, по крайней мере, мы сумеем добраться до следующей баррикады и отдохнуть минут 10-20. Скажу по правде для меня, да и подозреваю, что для всех здесь каждая минута отдыха тогда была сравнимой с дождем для фермера после пятилетней засухи. Разумеется, долго отдыхать нам никто не дал. 17 минут, и мы увидели новых тварей, несущихся на нас. Бой начался заново, Я словно попала в какой-то фильм, а средневековье, где любая битва — настоящее безумие с реками крови и горой трупов. Тут было то же самое. Показателем можно считать уже то, что во время нашего небольшого отдыха Андрею пришлось применить на себя очищение, так как кровью он был покрыт с ног до головы. Егору досталось не так сильно, но, тем не менее, ситуация была не намного лучше. Коридор же был просто усеян трупами динозавров, поскольку никто с них лут не собирал. Они так и продолжали лежать на полу без движения, создавая новые неудобства для наступления своих сородичей. Вот только динозавры очень быстро то ли поумнели, то ли озверели, так как стали хватать трупы когтями и отшвыривать в сторону, чтобы те не мешали. То, что трупы падали на других живых динозавров, их не сильно волновало. В этом сумасшедшем доме каждый из них, похоже, был сам за себя, и это меня радовало. На второй баррикаде нам удалось продержаться около часа, после чего Андрей вновь подал сигнал отступать. Егор запустил взрывной артефакт, и мы тотчас побежали к новому месту, не обращая внимания на жалобные крики умирающих динозавров. При всей моей натуре ситуация явно не располагала к сочувствию. В этот раз твари, кстати, прорвались к нам уже быстрее, всего за каких-то 14 минут. Вырезали мы к этому времени примерно с полсотни динозавров. Однако по общей картине нельзя сказать, чтобы их стало хоть слегка меньше. Каждые две минуты, когда Андрей удерживал динозавров без молитвы, они вообще сливались перед моими глазами в одно сплошное пятно. Однако концентрации, как в первый раз, я больше не теряла. Даже в тот момент, когда здоровье напарника опустилось аж до тридцати процентов, Стреляла, стреляла и еще раз стреляла. Между тем, кидая на Андрея свое исцеление в помощь Лизе и Егору. Кстати, о Лизе. Она не подвела. На ее лице, хоть и сияла веселая улыбка, самоконтроль девушка не теряла. Слава всему. А то я, не в обиду Лизе, все-таки переживала о том, что она может не сдержать себя после десятидневного воздержания. Кажется, та и сама понимала, что к чему. Только благодаря Лизе Андрей и Егор были все еще живы. Свою роль сыграл и баф здоровья, который девушка на них накладывала. Исцеления Егора точно не хватило бы, чтобы покрыть все те повреждения, которые он получал. На третьей баррикаде мы продержались еще меньше, минут пятьдесят. Однако, по правде говоря, мне и этого с головой хватило. На четвертый, пятый, шестой примерно по полчаса. Но это было нормально, так как всего мы выстроили восемь баррикад, а истребить к этому времени смогли уже около двух тысяч тварей. На седьмой баррикаде я и сама заметила, что их явно стало меньше. Однако это было хорошо лишь с одной стороны, а с другой раненые динозавры теперь могли, пусть и с проблемами, но отойти назад. Мне, Алене и Джану приходилось внимательно следить за тем, чтобы старания Егора с Андреем не пропадали даром. Хорошо, что в узком коридоре выцеливать тварей все равно было легче, чем на открытой местности, где они прятались по щелям, как тараканы. До последней баррикады Добралось лишь около 20 монстров, и свой конец они встретили за время действия всего одной молитвы Андрея. Больше не потребовалось. В душе мне хотелось ликовать, но суровое лицо Андрея ясно говорило о том, что сейчас никак не до этого. В конце коридора уже слышался новый гул — элитники. Не мешкая, мы поспешили к вырытому тоннелю. Против элитных динозавров тоннель был нашим главным оружием — Ведь здесь у нас стоял полный мрак, а значит, прыгать в тени они уже не смогут. Тем не менее, перспектива для нас все равно была нерадостной. Все-таки разобраться с полчищем переростков, у которых шкала здоровья 25 тысяч минимум, дело совсем непростое. Да еще после шести часов почти беспрерывных боев мы находились уже на последнем дыхании. Сражаться, похоже, нам предстояло исключительно на притоке адреналина. Когда показались первые летники, я невольно вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. После чего начался очередной замес из скрежета зубов динозавров, звона меча Андрея, свиста стрел и стонов умирающих тварей, когда они падали на землю. К сожалению, падали они далеко не так часто, как хотелось бы. Главной задачей тут было сделать так, чтобы Андрея, как всегда бьющегося на передовой, враги не смогли затащить к себе и окружить со всех сторон. Это была работа для меня и для Джана. Парень отлично оценивал ситуацию и атаковал в самый удачный момент. На секунду я задумалась, что вполне возможно он, как и Андрей, поигрывал в прошлой жизни во всякие игры. все потому, что не заметить его опыт было практически невозможно. Несмотря на все приготовления, нас уверенно теснили внутрь тоннеля. Спустя минут десять активного боя нам пришлось подорвать вход в туннель, чтобы немного сбавить напряженный темп развернувшегося сражения. Однако динозавры быстро проложили себе путь. Три минуты их когтистые лапы уже показались в завале. Даже не знаю, сколько денег мы потратили за этот бой. Наверняка за такое богатство можно было и замок купить. В конце концов, я стала жадно поглядывать на лежащих без движения динозавров. Я устала настолько что хотела упасть и лежать, как они. Долго, очень долго и совсем без движения. По лицу Алены можно было понять, что думает она примерно о том же самом. Даже Лиза, кажется, к этому времени устала настолько, что была готова рухнуть на пол хоть сейчас. Адреналина, она, кстати, наверняка набралась на месяц вперед. Если нет, то 10 дней копания точно окупились с лихвой. Движения парней стали намного медленнее, оно и понятно. Никакие банки на выносливость не смогут стереть усталость из разума. Думая об этом, я абсолютно не понимала, каким таким чудом нам удавалось сдерживать натиск элитных воинов Тирекса. Однако факт оставался фактом. Твари падали одна за другой. Андрей поменялся с Егором, затем снова и так несколько раз. Только благодаря скорости и поддержке Джана Андрею удавалось держаться против врага в многострадальные две минуты. И еще хорошо, что из-за своего роста и препятствий в виде трупов сородичей динозавры в узком тоннеле могли атаковать одновременно максимум вдвоем. Если бы нас на открытой местности окружили все эти 80 клыкастиков, вот тогда бы мы точно погибли в мгновение ока. А тут ряды тварей медленно, но уверенно сокращались. В какой-то момент я заметила, что осталось всего 5 переростков. Сказать по правде... Я чуть не заплакала, когда в последнюю тварь одновременно полетела моя стрела. Вихрь Алены, да еще и Андрей с Джаном пронзили динозавра спереди и сзади своим оружием. Когда врагов не осталось, я просто упала на пол без сил. Как и Андрей, как и Алена, как и все здесь. Кроме Джана. Не знаю, как, но он не утратил самоконтроля даже в такой ситуации. Этот тат, наконец-то, закончился. Мы все еще живы. Мы. «Живы!» Радостная Алена сгребла меня и Лизу в охапку, после чего крепко обняла. Мне хотелось и плакать, и смеяться, но я никак не могла определиться с тем, что нужно делать в первую очередь. Кажется только, что мы в шестером сделали нечто невозможное. Хотя почему кажется, так оно и есть. Когда все слегка отошли и успокоились, Андрей объявил, что значуем мы в подземной пещере в конце туннеля. Терекса тут можно не опасаться — так как сюда он со своими громадными габаритами в жизни не доберется. Несмотря на то, что было лишь 4 часа дня и по идее можно было еще гулять и гулять, никому этого не хотелось. Все, о чем я мечтала, это достать матрас, одеялка и просто закрыть глаза в блаженном спокойствии. Кажется, все остальные здесь полностью разделяли это мое желание. Честно говоря, я ожидала, что Алена предложит выпить, дабы отметить нашу победу в которую лично я еще не до конца верила. Но вместо этого девушка завалилась спать еще раньше меня. Лиза сделала то же самое с довольным лицом. Сегодня она была настоящей паинькой. Джан вызвался быть добровольцем на вахте. Тем временем Андрей отдал полученный из босса топор Егору и тоже отправился отдыхать. Перед тем, как закрыть глаза, я попросила Джана толкнуть меня в случае, если он решит отдохнуть. Не хотела, чтобы тот беспокоил Андрея или Егора, которым сегодня явно досталось больше всех. После этого я мгновенно отрубилась. И даже мысль о том, что впереди нас еще ждет босс долины, совсем не омрачила мой крепкий сон.